Глава девятая. Ищущий да обрящет. На свою голову. Несколько охреневший Тмор поднял потерявшую сознание храмовницу на руки и, воспользовавшись тенями, постарался как можно осторожнее спуститься на землю. Дыхание незадачливой убийцы было ровным, хотя и слабым. Но парень, удивившись ее жизненной силе, все же не рискнул вытаскивать глубоко ушедший в тело Лайда клинок, и с сомнением глянув на зло косящего взглядом в сторону его ноши Серого, тяжело вздохнул. И почему он просто не бросит эту сумасбродку прямо здесь? «Серый, иди к Лу!» Хаук в ответ только презрительно фыркнул, но Тмор не отступил. «Иди, я встречу тебя там!» Юноша не был уверен, что своенравный и гордый скакун его послушает, но тот резко заржал и, выбив копытами искры из мостовой, скрылся за поворотом. Идиот, слюнявый идиот. Покачал головой Тмор, окутываясь тенями и скользнул к резиденции. Надо отдать должное Хауку. Он появился у ворот дома Обхаш почти сразу после Тмор, только и успевшу привалиться к стене, чтобы перевести дух. Лайда всё также пребывала без сознания, а руки Тмора, ставшей скользкими от её крови, уже отказывались удерживать её на весу. А Рольд Вопль юноши, наверное, был слышен и на другом конце города. Так что нет ничего удивительного в том, что через секунду на высоком крыльце особняка появились все его обитатели, от Громи и Матушки Ирны до самого владельца особняка. «Что? Тьма! Тморт, где ты ее взял?» Орг даже не потрудился натянуть маску безразличия, рассмотрев, кого именно притащил в резиденцию неугомонный фамильяр его клана. Матушка Ирна, немедленно пошлите за хортом. Это ни к чему, пропыхтел Тмор. Лучше отнести её в дом, только аккуратнее. Не вздумайте вытащить нож. Насчёт целителя есть идея получше. Он меня ещё учить будет, фыркнула Матушка Ирна и кивнула Лирою. Тот мгновенно сориентировался и ткнул пальцем в двух своих сородичей. Пара выбранных им Громе, не дожидаясь приказа Ролда, подлетела к Тмору и бережно приняв у него из рук лайду Он мчалась в дом, а следом за ними отправилась и прочитающая вполголоса домоправительница. Тморже утёр с алба пот, мимоходом удивившись тому, как много сил это забрало его короткое путешествие тенями с раненой девушкой на руках. И не глядя на замершего в ожидании его действий чрезвычайно бледного главу клана, выудил из кармана небольшой кругляш, уронил его на землю и тут же раздавил каблуком. Всё, скоро явится А теперь идём в дом. Есть разговор. Кивнул он побратиму, но тут за спиной юноши раздалось недовольное рычание. Ай, совсем забыл. Тмор подошёл к тяжело дышащему после бешеной скачки хауку и, похлопав его по шее, легонько дунул прямо в хряб. Молодец, серый. Ты самый умный и быстрый скакун под этим небом. И я тобой горжусь, обняв голову хаука, проговорил парень. А теперь иди к себе. Кроме о тебе позаботится. Серый переступил копытами, довольно фыркнул в ухо хозяина и величаво удалился под ошарашенным взглядом Аролда. Ар Сист появился у ворот резиденции как раз в тот момент, когда Тмор заканчивал краткое изложение событий, приведших Лайду к такому плачевному состоянию. Дорогу у целителя не заняла и 10 минут с того момента, как Тмор активировал вручённый ему ещё на приёме амулет вызова. Сист снабдил им на случай, если Тмор вляпается в какие-то неприятности до похода. Предусмотрительный целитель совершенно точно не желал срыва экспедиции из-за отсутствия в ее составе адепта Тени, а потому позаботился о том, чтобы иметь возможность прийти на помощь человеку в случае каких-либо трудностей. Вот только вряд ли он предполагал, что Тмор воспользуется амулетом для вызова обычной неотложки. «Вот уж не думал, что вы так быстро им воспользуетесь, Эр Тмор». — проговорил Сист, влетая в кабинет, впереди встретившего его у входа громи, несущего объемную сумку целителя. Тут Эр-Сист заметил стоящего в тени портьер бледного побратима Тмора и принял более официальный вид. «Эр-Аролт, приветствую!» «Взаимно, Эр-Сист! Предлагаю оставить церемонии, если вы не возражаете!» «Согласен. Но тогда, может, Тмор объяснит, зачем меня вызвали?» «Нам нужна ваша помощь, Эр-Сист!» «Лерой!» Мор окликнул застывшую у двери Громе. "Проводи нас к раненой". "Хм, интересно", пробормотал целитель, следуя започинившемуся приказу человека Громе. Осмотр Лайды не занял у целителя и минуты. Он сдержанно похвалил мастерство матушки Ирны, успевший всё-таки извлечь нож, обработать рану магически, чтобы прекратить потерю крови и обезболить место ранения, после чего принялся за лечение. Предварительно выгнав из спальни лишних по его мнению присутствующих, то есть одного Громе, одного Хорга и человека, домоправительница осталась. Может, Сист выгнал бы и её. Вот только суровая вдова так выразительно посмотрела на целителя, что тот моментально выкинул эту мысль из головы. А может, он просто решил, что она будет в силах ему помочь в случае непредвиденных осложнений. Все полтора часа, что Сист приводил в порядок Лайду по скоростному методу, не так давно испытанному Тмором на своей шкуре, а Ролд наворачивал круги по своему кабинету. «Я тебе беговую дорожку подарю, когда твоя жена забеременеет», заметил Тмор. «Зачем?» Орг даже прекратил свой бег от неожиданности. «Тоб ковры своим кроссом не стирал», пожал плечами Тмор. А Ролд хотел было что-то сказать, но только со свистом выпустил воздух из легких, что не ускользнуло от внимания побратима. «Вот-вот, а я о чем? Сядь, успокойся!» Молодой человек налил полстакана крепкой настойки, притащенной предусмотрительными громи, и буквально насильно впихнул его в руки присевшего на краешек стола кресла Хорга. А Ролд опустошил содержимое одним залпом и уставился на побратима. «А ты-то что такой спокойный, а?» Эмоции Хорга выплеснулись, сметая все барьеры и окуная от мора в водоворот щемящей боли. А я должен на себе волосы рвать? Вопросом на вопрос ответил парень, кое-как справившись с наплывом чувств, побратимо. Знаешь, сейчас я думаю, что ты даже куда больше хор, чем я сам. Так контролировать себя, покачал головой Арольд. Ой, вот только этого не хватало, вздохнул Мор. Причём здесь контроль? Но ведь что-то заставило тебя притащить её сюда вместо того, чтобы добить или оставить умирать на той крыше? Абсолютно неестественным тоном проговорил глава клана. "Ты был в своём праве, никто бы и слова не сказал. Но ты поступил иначе, решив её спасти. Ценой этого спасения вполне может стать долг жизни со стороны её клана. Разве нет?" "Арольд, ты идиот", устало поинтересовался Тмор. "Там бы ты как бы поступил на моём месте, а? Можешь не отвечать, по лицу вижу. Но на всякий случай поясню. В первый и последний раз Я никогда в жизни не воевал с женщинами и не собираюсь изменять этой милой привычке. Ясно? Арольд молча кивнул, и лицо его чуть расслабилось. Тмор внимательно посмотрел на пребывающего в расстроенных чувствах Хорга и ещё раз вздохнул. Кроме того, что-то мне подсказывает, что поступи я по озвученному тобой сценарию, и на этом наше побратимство закончилось бы, тихо проговорил Тмор. Но я Хорг вздрогнул и вдруг как-то сгорбился. словно его придавило многотонной глыбой. Белогрива опустил голову и, устаившись в пол, почти прошептал. «Спасибо, брат. Налей себе еще настойки и выпей», потребовал Тмор, сделав вид, что не расслышал слов Оролда. «Полегчает». Хорг покосился на пустой стакан и, скривившись, схватился за бутылку. Три громких, долгих глотка и пол-литра огненной жидкости винтом исчезли в желудке Хорга. Ой, что-то мне говорит, что я ещё пожалею о своём решении, пробормотал Тмор, наблюдая, как его друг отрубается прямо в кресле. Подозвав Лироя, молодой человек указал ему на хозяина сабняка и, накинув на побратима принесённый громи плед, двинулся в сторону временно ставшей госпиталем спальни. Сист он встретил на полпути. Целитель шёл навстречу по коридору и что-то негромко говорил матушке Ирне, старавшейся уравнять свой шаг с лёгкой походкой Хорга. и с готовностью кивавшей на каждую его реплику. «А, Эртмор!» Сист прервал наставление по уходу за раненой, остановившись перед человеком. «Не буду спрашивать, что ты не поделил с темнейшей лайдой, но должен заметить, что с ножом обращаешься неплохо. Это был хороший бросок». «Тмор, как ты мог так обойтись с девушкой?» сплеснула руками возмущенная домоправительница. Матушка Ирна, если вы не против, я бы обсудил с вами эту тему несколько позже, хмуро ответил тот. Домоправительница смелила его суровым взглядом и, убедившись, что Сист и её помощь больше не нужна, удалилась. Как вы догадались, что это я её приложил, поинтересовался Тмор, проводя Хорга в гостиную и усадив в кресло. В ответ Сист одарил его укоризненным взором и выразительно указал на до сих пор не снятую парнем перевязь, снаряжённую стрежами. довольно короткими, заточенными до бритвенной остроты метательными ножами, с узким, но чрезвычайно прочным жалом. Одно из гнезд смертоносных птичек явно выделялось своей пустотой. Тмор уязвленно хмыкнул. Да уж, это было несложно. Вот-вот. Но, собственно, я хотел поговорить несколько о другом. Сис на мгновение умолк, попробовал предложенную вездесущим Лероем настойку и одобрительно кивнув договорил. Тмор. Тмор. Я очень надеюсь, что в походе у нас не возникнет проблем, скажем так, межличностного характера. А с чего вы взяли, что для меня это составит какие-то трудности? Не понял парень, удивленно взирая на начальника экспедиции и, соответственно, своего будущего командира. Просто я заметил, как быстро и жестко вы реагируете на враждебные действия в отношении вас или на то, что считаете таковыми. Взять, к примеру, моего племянника или ту же Лайду, Пожал плечами Сист, не спуская при этом внимательного взгляда с собеседника. "Ну, положим, ваш племянник не так уже пострадал", усмехнулся тморда, до которого дошёл полный смысл слов дипломатичного хорга. "Что же касается Лайды, будь я таким злым и жестоким, вряд ли я заботился бы тем, чтобы доставить вам хлопоты с её лечением. Не находите, что подобные действия несколько выбиваются из того образа вспыльчивого круглоухого, который вы себе нарисовали?" "О, Прошу простить поспешность моих суждений. Я, честно говоря, предположил, что на моем вызове настоял Эр Арроуд. Это было как-то более ожидаемо. Вежливо плеснув таликой сожаления, ответил Сист и тут же салютовал Тмуру бокалом. Поверьте, я искренне рад, что ошибся в своем мнении, Эр Тмор. Забудем, Эр Сист, с той же вежливостью ответил тот. Но вот что мне интересно. Неужели о страсти Арроуда Клайде известно всему Энмору? Думаю только тем, кто умеет замечать мелочи, Эрсист потёр подбородок. Ведь вы тоже основывались на каких-то незначительных деталях, когда пришли к схожему выводу. Ну да. Тмор вспомнил, с какой извитительностью звучало прозвище жрица в устах Орролда и каким тоном та в ответ называла Хорга мальчиком. Плюс неадекватная реакция побратима на шутки Байды и самого Тмора. Мелочи, конечно, но общая картина Вот вот. Заметив задумчивое выражение лица Тмора, прокомментировал Сист, что называются имеющие уши да услышат, имеющие глаза да увидят. Не скажу, что в свете ходят слухи о них. Это было бы в корне неверно. Но все осведомлённые наблюдают за их бескровной войной с искренним и неподдельным интересом. В нашем обществе, знаете ли, подобные противостояния эмоций редки, а от того становится только притягательнее. И тем больше моё сожаление от того, что совсем скоро это зрелище грозит закончиться. Вот как. Тьмор только что с удивлением открывший для себя ещё одну сторону в жизни общества хоргов, оказался в замешательстве. Вы предполагаете, что теперь война между ними ужесточится? Но почему? Не ужесточится, Эртмор, покачал головой Сист. Скорее просто закончится. Они оказались чересчур близко друг к другу, что не может не повлиять на их взаимоотношения. Так что либо следующим шагом будет объявление об их союзе, либо они выйдут в круг чести. И пусть и то, и другое будет одинаково красивым финалом, но все же финалом. Но это, конечно, только мое мнение. Однако, других слов у человека по этому поводу не нашлось. Ну что ж, Эртмор, время уже позднее. «Да и мне давно пора домой, пока моя супруга не вообразила себе, урги знают что». Сист поднялся с кресла. «Передайте мое почтение Эру Арулду. Завтра к утру Лайда уже будет на ногах и, полагаю, вполне здорова. Разве что небольшая слабость, но она...» «Пройдет в течение двух-трех дней», — подхватил слова Хорга юноша и, подумав, добавил. «Но мне кажется, что сбежать отсюда ей никакая слабость не помешает». «Вполне возможно», — кивнул Сист. Ебо хороший Вертмор. До встречи в башнях. А как же оплата? Я возьму её с пациентки, когда она выздоровеет, отмахнулся Хорг. Но Отмор отрицательно качнул головой. Не стоит. Если я правильно понял, то процедура быстрого лечения не всякому Хоргу по карману, потому будет лучше, если расплачусь я сам. Что ж, в отношении стоимости лечения вы правы. Подобные методы удовольствия не из дешёвых, но неужели вам совсем не жаль таких денег? Притормазив на пороге, поинтересовался Сист. Но «Ну почему же? Смор позволил себе хищный оскал. Просто я думаю, Орлд будет не против возместить мне траты за лечение его пасси. Ну да. К тому же, оплата от него Лайда не примет. А от вас ей просто нечем будет возразить. Сист задумчиво покивал и вдруг блеснул искренним весельем. Похоже, насчёт финала пьесы я поторопился. Возможно, с вашей помощью у нас ещё будет шанс насладиться её перипетиями. Эти хорги точно чокнутые, обратился к потолку Тмор после того, как оплатил немаленький счёт и, проводив целителя до ворот, вернулся в гостиную. Как Тмор и ожидал, темнейшая Лайда сбежала из особняка Абхаш утром следующего дня, даже не позавтракав. Впрочем, его совсем не огорчило подобное поведение Эри. Всё равно он не знал, о чём говорить с той то так настырно нарывалась на драку с ним, а потом и вовсе чуть не пристрелила. К тому же, Торн не ощущал себя хоргом, чтобы искренне, как сист, наслаждаться зрелищем сверляющих друг другом рачнными взглядами Лайды и Аролда. Благодарность? Ха, Торн бы скорее удивился, если бы Элия, оставшись на завтрак, пожелала приятного аппетита, не добавив при этом яда в его тарелку. В общем, сбежала и слава тьме. Утро последнего предпраздничного дня Декада Тмор провёл в мастерской Байды, проверяя подогнанное мастером снаряжение и старательно отбиваясь от потуг артефактора, недорогов парить земляку кучу экспериментальных образцов своего творчества, требующих полномасштабных испытаний. Правда, отказывался Тмор не потому, что не доверял умениям Байды, а просто потому, что боялся не утащить всё то, что артефактор посчитал необходимым ему в предстоящем походе. Тем не менее, Байда не терял энтузиазма и старательно продолжал ездить по ушам Тмор. Гес стал. Наконец, вздохнул совершенно измотанный спором молодой человек, но не успел артефактор растянуть губы в довольной улыбке, как Тмор выложил последний козырь. Хорошо. Я возьму несколько образцов, но за каждый из них ты заплатишь мне по злотню. Я заплачу? Охренел Байда. А ты как хотел? Артефакты неиспытанные, как подействуют, неизвестно, и подействуют ли вообще? Пожал плечами довольный парень. Бесплатно отдам, вздохнул мастер. Когда вылезешь из подземелья, не израсходованные вернёшь. А если не вернусь, тогда туда и тебе и дорога с копыдом, рявкнул Байда. Я что-то не понял. Это мне нужны эти побрякушки или тебе надо их испытать? И кто из нас после этого с копыдом? Прищурился Тмор. Ладно, ладно, погорячился. Я. Извини, вздохнул артефактор. Но по злотню это ты всё же загнал. Ну, Но... Мора окинул взглядом не маленькую горку разноцветных испещрённых рунами мелких шариков, кубиков и прочих восьмигранников с цилиндрами. Мысленно прикинул их количество и всё-таки вынужден был признать, что в чём-то Байда прав. Экспериментальных артефактов в куче было не меньше сотни. Ладно, беру половину, по пять серебренных Тмур, побой сетьмы, прогудел Байда. С чего бы это? сделал удивлённое лицо парень. А чешуеть можно. Ему бесплатно и безвозвратно дают уникальный артефакт, а он ещё кочеврежится, возмутился артефактор. Всё, всё, успокойся, уговорил, согласно кивнул Тмур. А теперь рассказывай, что, куда, зачем? Так, моментально понизил тон Байда. Начнём по порядку. Атакующие Вот эти красные шарики, номера с 1 по 20, точечные, полностью магические. Плетение активируется от удара. То есть замыкаешь пластинки, кидаешь в цель, ждёшь результата. Дождался идёшь дальше. Хороши против одного противника. Далее, номера с 21 по 40. Эти обеспечивают вполне физическое воздействие. Лёд, огонь, камень. Весь стихийный набор, в общем. Также применяются против одиночных целей. Способ применения идентичный. «Далее. Чёрные цилиндры номера с 41 по 45. Это уже против множественных целей, воздействие полностью магическое». «Стоп, стоп!» — замахал руками парень. «Ну, цвета и форма артефактов — ладно. Это чтобы в спешке не перепутать. А пронумеровал ты их зачем?» «Как это?» — удивился Байда и вытащил из-под груда артефактов блокнот, который тут же протянул Тмору. «Вот!» Должен же я знать, как они сработают. А так, на привале ты номерок из расходованного артефакта в тетрадку запишешь и пояснение к нему. Ну там, объект воздействия такой-то был раздавлен, заморожен или взорван». «Издеваешься?» — прошепел Тмор. «Шучу», — не моргнув глазом, поправил парня Байда. «На самом деле все гораздо проще. Наденешь в дорогу обруч. Да-да, тот самый, что я тебе вместо каски дал». Так вот, в нем расположен камень сил для защиты твоей черепушки и отдельный камень-фиксатор. Сенсором для него служит материал обруча. Объем памяти камня до 12 суток непрерывной записи. Он-то и будет писать информацию о примененных тобой или твоими спутниками артефактах моей выделки. Понял? А блокнот тогда зачем? Нахмурился Тмор. Чтобы шутка была веселее. Байдэ продемонстрировал исписанные какими-то зубодробительными расчётами страницы своей рабочей тетради. "Гад", констатировал Тмор. "Не хуже некоторых", хохотнул артефактор. "Ну что, продолжим разбор?" Из мастерской Байдэ Тмор вышел полностью экипированным и готовым хоть к походу, хоть к войне. Комплект одежды из чёрной кожи Крикс, скрывающий любые проявления магии, и узор носителя чуть отблескивал на солнечном свету. За спиной молодого человека, оттягивая плечи, расположился удобный рюкзак, с притороченной к нему бухтой крепкого каната и чехлом с арбалетом. Артефакты байды удобно устроились в многочисленных кармашках на широком поясе, к которому крепились и перевижи со стрежами. Тмурки внул на подбирающееся к зениту солнце, вдохнул поглубже. Прохладный воздух горного плато, и стукнув тростью о камень мостовой, решительно направился к башням. Если светило его не обманывает, то уже через пару часов наступит время спуститься в древние подземелья Эйнмора. Зная, что оставить хауков в башнях до возвращения нельзя, он просто не стал забирать его из конюшен резиденции Абхаш. Там же он попрощался с Аролдом и всеми обитателями особняка. Так что к владениям магов Тмор шёл пешком и в одиночестве. Впрочем, это не доставляло ему никаких хлопот. В конце концов, Что может быть лучше лёгкой прогулки в хорошую погоду под ярким, начинающим явственно прогревать весенний воздух солнцем? В общем, к подножию лестницы Тмор подошёл, сияя довольной улыбкой. Даже необходимость взбираться по бесконечным ступеням не вызвала у него никакого неприятя. Молодой человек глянул на вывеску трактира и войдя в знакомый пустой холл, тут же скрылся в тени. Поспя минуту, он уже зябко ёжился от холода на продуваемой злыми ветрами площадке у входа в башню. Всё-таки двигаться тенями в одиночку куда как приятнее. Как и в прошлый раз, стоило Тмору шагнуть за порог, как его окружили молчаливые охранники. А спустя ещё минуту неведомо откуда появившийся сист уже вёл его длинными полутёмными переходами куда-то вглубь скалы, на которой были построены великие башни. Прошу, Эртмор, Сист привел юношу в небольшую комнату, заливаемую голубоватым светом нескольких плафонов, отчего лица присутствующих приобрели неприятный синюшный оттенок и, удостоверившись, что участники экспедиции обратили на вошедших свое внимание, повел в их сторону рукой. Ну, с Элоем вы знакомы, рядом с ним его протеже Альбис из Корфа, а с припасами сейчас разбирается наш штатный слухач, Эр Аррес. Слухач? Переспросил Тмор, поприветствовав присутствующих лёгким поклоном, и заработав какой-то отчуждённый мутный взгляд от человека, представленного Систом как протеже Элоя. Его внутреннее око развито чуть лучше, чем у большинства магов, что позволяет видеть скрытые и слишком тонкие вязи. Ответил начальник экспедиции, направляясь к своему племяннику. Я и не знал, что у вас тоже есть свой протеже Р. А зачем нам нужен ещё один мак крови? Вдруг поинтересовался у проходящего мимо Сист слухач, смерив Тмора неприязненным взглядом. «А кто вам сказал, что я маг крови?» Приподняв бровь, ухмыльнулся Тмор. «Молчать, круглоухий!» Отрезал Аррос, не скрывая брезгливости и даже не повернув в его сторону головы. После этих слов целитель замер на месте, так и не дойдя до Элоя. Секунду помедлил и развернулся, чтобы встретиться с холодным взглядом Тмора. «Я вот думаю, Эр Сист, а были ли вы так уж не правы в своем разговоре со мной о возможных трудностях общения в нашем маленьком отряде?» Прищурившись, протянул Тмор, нарочно обращаясь к главному лицу в экспедиции, в полном соответствии с этикетом Харогина, давая понять, что именно на Систа он возлагает ответственность за неподобающее поведение подчиненного. Не зря же Арроуд его этим долбаным этикетом чуть ли не до самого отъезда пичкал. Вот только с адресатом нотации вы, похоже, немного ошиблись. «Эр Аррос, буду вам очень признателен, если вы смените свой тон при общении с Эром Тмором и потрудитесь закрывать свои эмоции». Очень тихо и проникновенно проговорил Сист, скользнув к подчиненному и одновременно с этим движением, напрочь утратил любое сходство с целителем. Сейчас напротив слухача оказалась вторая апостась Эра Систа, та, которую Тмор уловил в выверенных движениях Хорга еще при первой их встрече и окрестил убийцей. Надо отдать должное Аррасу. То ли он уже сталкивался с этим вариантом своего командира, то ли просто не привык бояться опасности, но Хорк не дрогнул. Только на мгновение в глазах проскользнуло непонимание. Советую последовать совету Арсиста. Арс. Глухой голос Элоя заставил слушача на мгновение обдать окружающих удивлением. И держи эмоции под контролем, урк тебя задери. «Это очень хороший совет, Эр Аррос, если вы, конечно, не желаете, чтобы эти блоки поставил вам я», – кивнул Тмор. Вот теперь слухач понял, правда нельзя сказать, что это понимание принесло ему радость. Уж очень характерные эмоции он успел выплеснуть, пока поднимал щиты разума. «Прошу простить мое поведение, Эр Тмор». Аррос окончательно взял под контроль свои чувства, так что даже отвесил парню соответствующий этикету Хорга в поклон. «И Майи». Сист тоже не забыл этикет своего народа, а потому не намного отстал от слухача. Принимаю, кивнул Тмор в свою очередь, не забыв напрячь спину. Эти идиотские поклоны начали его доставать. Интересно, а в походе они тоже будут разводить церемонии? Если да, то пока кто-нибудь из хоргов выговорит фразу типа: "Уважаемый Эрн, не могли бы вы отойти в сторону, чтобы не попасть под удар вон той криксы, можно и подохнуть успеть". И судя по недовольству сочающемуся от Альбиса из Корфа, человека посетили те же мысли. Ну-ну. Кстати, вот интересно, Рисс же вроде не особо-то и прикрывали свои эмоции при общении с Тмором, но так явственно, как сейчас чувствует этого самого Альбиса, парень их не ощущал. Что это? Очередная особенность кото подобных или Тмор так продвинулся в магии разума? Но поразмышлять вдоволь об этом открытии ему не дали. Отряд быстро провёл последние приготовления, Ремни рюкзаков легли на плечи, оружие проверено и приведено в боевую готовность. И выстроившись цепочкой, три хорга и два человека двинулись в тёмный зев тоннеля. Первого из тех сотен ходов, что должны были привести экспедицию к сокровищам у шедших. Первым в цепочке двигался слухач. Следом за ним Аллой, потом Альбис, Тмор и замыкал строй Сист. Темнота сгустилась вокруг, и глаза хоргов налились неярким изумрудным светом. Тмор не знал, что происходило с его собственными гляделками, но отсутствие освещения совершенно не мешало ему ориентироваться в выцветшем до серых тонов пространстве. Впрочем, было бы где ориентироваться. Высокий и широкий, полукруглый в сечении тоннель, когда-то очевидно обложенный декоративными плитками, а ныне усыпанный их осколками, не имел никаких ответвлений и казался Тмору бесконечным. По крайней мере, сделав шаг в сторону, чтобы рассмотреть пространство впереди отряда И получив за это ощутимый подзатыльник от идущего следом командира, Тмор не увидел впереди ничего, кроме серой дымки, где-то вдалеке превращавшейся в непроглядную мглу. Шли долго и в полном молчании. Только гуляло под сводом эха от шороха потревоженных ногами отряда мусора. По ощущениям Тмора на поверхности давно наступила ночь, когда командир отряда наконец скнул его в плечо и тихо скомандовал: "Привал". Тмор кивнул и также тихо передал слова Систа идущему впереди него Альбису. Тишина и шёпот приказов, как Тмор тут же выяснил, были вынужденным следствием великолепной акустики тоннеля. Стоило отряду начать устраиваться на ночлег, как ход наполнился какофонией многократного эха. Сист поморщился и одним лёгким пасом накрыл пространство вокруг отряда защитным куполом. Обрадованные от павшей необходимости затыкать уши, члены экспедиции поужинов завалились спать, оставив на первую стражу Альбиса. Но уже спустя пару часов их блаженный сон был нарушен стошным воплем, умножаемым проклятым мехом, и казалось, наполнившим тоннель от начала до самого конца.